Глава 33. Без права на ошибку. Камыш. Поездка на ложевую не увенчалась успехом. Типичный алкаш, олень, подставное лицо, которому время от времени привозят 5 тонн на пропой души. Примечание. Пять тысяч. Конец примечания. Судя по описаниям, какой-то сопливый пацан. 10.00. Прибыв в управление, я разместился за своим столом и принялся еще раз обдумывать происходящее. За этим занятием меня и застал звонок Сомова. «Да, Кирилл. Вы уже в аэропорту?» «Нет, я только что привез Ирину Павловну в больницу. Мать Карины в коме, черепно-мозговая травма. Она не отвечала на звонки, а когда я приехал...» «Кирилл...» — нетерпеливо зарычал я, чувствуя, как внутри все покрывается коркой льда. «Ребята тоже пропали, их нигде нет!» — на одном выдохе произнес он... Сердце заполошно забилось, а ребра адреналин прыснул в кровь, и я буквально ощутил, как меня покидает привычное хладнокровие. «Я сейчас еще проверю», — донеслось из динамика. «В дупу твои проверки, Сомов!» — заорал я, вскакивая с кресла. «Во сколько ты нашел ее мать?» «Примерно час назад. Садись в самолет, жду тебя в управлении!» — уже спокойнее приказал я и отключился. Встав лицом к единственному окну в кабинете, уперся руками в подоконник и опустил голову, мысленно прикидывая время передвижения Радонежского. «Кара ушла около восьми вечера. Значит, прошло тринадцать часов. Отбрасываем два часа, потраченные им на дорогу до аэропорта, и час в Красноярске до дома матери Кары. Если округлить время полета до пяти часов, то остается столько же». Я выругался. «У Радонежского было пять часов свободного времени». При удачном для него раскладе этого с лихвой хватало, чтобы встретиться с Карой, найти подходящий рейс и прилетев, разобраться с женщиной и забрать мальков. И не только. Воображение мгновенно нарисовало одно за другой омерзительные сцены насилия. Казалось, пожилым вместо крови сейчас разливается крутой кипяток. Мышцы превратились в стальные канаты из сплошных нервов. Кара. Уязвимая. Беззащитная не имеющая возможности противостоять и дать отпор. «Твою ж мать!» В голове зашумело. Уткнувшись лбом в прохладное оконное стекло, я сжал кулаки. До хруста, до темноты в глазах, стараясь вышвырнуть прочь отвратные мысли. Через несколько минут мне, наконец, удалось восстановить нарушенное самообладание и сосредоточиться на важном — поиске кары. На долгие часы время замедлило свой ход и потекло, как в дурном тяжелом сне. Мне отчаянно хотелось действовать быстрее, не медлить, но, казалось, даже сердце билось устало, каждым гулким ударом отсчитывая секунду за секундой. Я отставал. В какой-то момент я задался вопросом, «А что, если Радонежский знает о нашем родстве?» Встав из кресла, я снова подошел к окну и заложил руки за спину. «Нет», — покачал головой. «Откуда?» «Ведь Настя не оставила ни следов, ни последков». «Что нам в то время было известно о тесте ДНК?» «Совсем ничего. Возможно, она сознательно дала сыну мое имя и отчество, тем самым подсказывая мне, кто именно его отец. Так или иначе, неосведомленность Радонежского – весьма неплохое преимущество. Но зато он готов к тому, что я буду разыскивать Кару. Уверен, он вел за ней неусыпную слежку. Об этом говорила, к примеру, его информированность о местонахождении мальков» а следовательно, он в курсе нашего сожительства и имеет полное представление о моем чине». 17.30. Короткий, но уверенный стук в дверь прервал мои раздумья. В проеме показалась крупная фигура Сомова. «А, Кирилл, присаживайся», — пригласил я. Вслед за ним в кабинет вошел майор Вавилов. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» По уставному громыхнул он. «Что там, Игнат?» К отелю со стороны заднего двора подъехал серебристый седан. Стекла затемненные, номера пробили. Все тот же Артамонов Сергей Васильевич. Пусть продолжают наблюдение. При попытке покинуть отель остановить и задержать. Я выезжаю. Есть! Разрешите идти? Свободен. Что происходит? Полковник? Спросил Кирилл, нахмурившись. Поехали, по дороге поговорим. Размашистым шагом направился на выход. 17:45 «Ты оглушил меня? Полковник, ты отец Славы?» «Повтори еще раз», — с неверием попросил Сомов, находящийся в понятном ошеломлении. Притормозив на светофоре, я повернул к нему голову. «Совершенно верно! Я отец Радонежского!» «И в его могиле лежит абсолютно другой человек», — продолжил Кирилл, на что я кивнул. «Из чего ты сделал вывод, что Слава обнулился, инсценировав свою смерть?» — резюмировал он. Сигнал светофора переключился на зеленый, и автомобильный поток пришел в движение, призывая последовать за ним. «Да, Кирилл, мы тронулись с места. У тебя ствол с собой? Думаешь?» «Прислушайся, Сомов!» Сильно сжимая руль, бросил на него короткий взгляд. «Что тебе подсказывает твоя знаменитая чуйка?» После чего, сделав небольшую паузу, добавил. «И расскажи-ка о том дне, когда ты его подстрелил. Меня интересуют все детали». Оставшуюся часть пути мы провели за разговорами и воспоминаниями. «Как будем действовать?» — уточнил Кирилл, когда мы проехали мимо наших ребят, устроившихся в белой «Шкода-Октаве» неподалеку от мини-отеля. Зарулив на стоянку перед «Вояж», я ответил. «Действовать!» «Не рыпайся, Кирилл, я знаю, ты за свою глотку порвешь, но у нас нет права на ошибку!» Заглушил двигатель и вперил в него тяжелый взгляд. «Поэтому, я говорю, ты осматриваешься, понял?» «Так точно, полковник». С неохотой согласился он, отстегивая ремень безопасности. Покинув тачку, мы быстро поднялись по ступеням и наткнулись на запертую дверь. Воспользовавшись звонком, что еще этим утром был отключен, прислушались. Тишина. Сомову опять пришлось нажать на звонок. «Есть кто?» Гаркнул я в сторону приоткрытого окна и силой загремел кулаком по металлу двери, замки защелкали. На пороге появился скуластый брюнет, лет тридцати пяти, с настороженным взглядом, достаточно крепкого телосложения, высокого роста, тот самый, который целовал Кару возле японского ресторана. «Здравствуйте!» — поприветствовал он первым и покосился на Кирилла. Выражение его лица изменилось — Вновь посмотрел на меня, он улыбнулся так скупо, будто его мимику сковала искусная маска. «Отель не работает», — оповестил брюнет, а я испытал дикое желание заживо содрать с него кожу, чтобы узреть его истинную суть. «Добрый вечер! А вы меня не узнали?» — спросил прямо, всматриваясь в голубые глаза напротив. «Нет», — вполне уверенно сказал он. «Я муж радонежской Карины» сообщил, наблюдая за его лицом. «Она говорила, что вы с ней коллеги». «Да, все так», — качнул головой. «Но я вас никогда не видел». «Так что вы хотели?» — поторопил он, удостаивая Сомова мимолетным взглядом. «Я заехал буквально на час и, честно сказать, уже спешу». «Честно сказать». «Мы можем войти, чтобы не говорить на улице?» Я неопределенно обвел глазами пространство. «Проходите». Без колебаний пригласил брюнет и, развернувшись, ступил внутрь. «Мы за ним». За спиной зашипел доводчик, и дверь медленно захлопнулась. «Вчера вечером Карина ушла из дома и как сквозь землю провалилась», выложил я, обводя взглядом пустой ресепшн. «Скажите, Назар, вас ведь так зовут, если мне не изменяет память?» Вернул внимание на мужчину. «Да. А вас? Ах, да. Вячеслав Алексеевич». Отмахнулся я и, не отвлекаясь, поинтересовался. «Назар, когда вы в последний раз виделись с Кариной? Или, может, созванивались?» Вчера она позвонила и попросила сдать ей номер на одну ночь. «Подождите». Я непонимающе тряхнул головой. «Вы же сказали, что отель не работает». Не мог же я ей отказать. «Вячеслав Алексеевич». Тем более мне показалось, она была чем-то расстроена. Думаю, вдруг что-то случилось, а пойти ей больше некуда». «Мразь ничтожная!» «Кстати, а почему не работаете?» Полюбопытствовал, чтобы и переключиться. «Готовлю отель к продаже». «Что так? Не пошел бизнес?» Подал голос Кирилл. Назар неожиданно раздул ноздри, но затем объяснил. «Да как-то вяло. Решил, что лучше на эти деньги приобрести несколько квартир под сдачу и купить себе дом. А то все мечусь по съемным квартирам». Я заинтересованно окинул взглядом помещение и приметил впереди лестницу, ведущую на второй этаж. «Да вы можете и здесь жить», — усмехнулся. «Чем не дом? Сделайте перепланировку, косметический ремонт и порядок», — посмотрел ему прямо в глаза. «Хорошая идея», — подхватил он, расплываясь в улыбке. «Признаться, я тоже поддумываю об этом». «Признаться». «Назар, а во сколько Карина приехала, вы говорите...» Риско перешел на главную тему. Где-то около восьми вечера, плюс-минус, не растерялся он. А уехала около девяти утра. Ах ты, ублюдок! Неужели я прав? Именно в его жилах строится моя отравленная кровь. Неужели именно его гнилое сердце перегоняет эту отраву и туманит больную голову? Вы здесь оставались вдвоем? Или кто-то еще видел Карину? Получилось жестче, чем хотелось. Никто ее больше не видел. Он сунул ладони в карман и брюк. Но я не ночевал тут. Заселил ее, попили чай, поговорили немного, и я уехал. Вернулся около восьми утра. Придушить. И одним рывком сломать хребет. Однако вместо этого я лишь понимающе кивнул. Значит, уехала. Да. На такси вскинул взгляд. При меня на такси не вызывала. Карина сказала, что за ней приедут. «А мы можем осмотреть комнату, в которой она ночевала?» Снова встрял Сомов. «Да, конечно». Не стал противиться мужчина и отошел в сторону, пропуская нас вперед. Краткий осмотр не дал никаких результатов. Все убрано и стерильно, как в реанимации. При нынешних обстоятельствах это несомненное достоинство Карины было скорее недостатком. Поэтому нам ничего не оставалось, как извинившись за беспокойство покинуть отель. «Это вон, полковник». «Я чувствую», — процедил Кирилл, застывая перед капотом. «Я закурил. У нас ни одной отдельной зацепки. Даже время это плюс-минус. В принципе, и он, и кара действительно могли проскочить между моим приездом и ребятами». Стрельнул взглядом в направлении «Шкода». Сомов глухо зарычал. «Давай пробьем по очопу. Когда он поставил на охрану и...» Примечание. Частное охранное предприятие. Конец примечания. «Постойка». Перебил его с тревогой, вслушиваясь в кто-то свистит. Пробормотал Кирилл, сдвинув брови на переносице. Осознание тупым ножом полоснуло по сердцу. Твою ж мать, мальки! Отшвырнула курок в траву.